Глава 17. Вампир вызвыл, извиваясь в оковах. Амерзительно завоняло палёной тухлятиной. Назвать это женщиной, и у меня не поворачивался язык. При заражении теряется всё разумное, остаётся лишь оболочка, имеющая целью одно жрать, желательно свежую кровь. Магистр Киридан был слишком ослеплён чувствами, чтобы осознать простую истину. Его жены не стало в тот момент, когда она вдохнула отравленный воздух. Знать бы ещё, где она эту гадость подхватила, подумала я вслух. Допросим, узнаем, жизнерадостно отозвался Хаг, переворачивая лежавшего без сознания бывшего преподавателя и защёлкивая на его запястьях противомагические наручники. Удачно как получилось, что живём взяли. Будет что предъявить его величеству? Да, удачно. Эхомато назвалась я, не отрывая взгляда от пылающего тела. Оно уже не билось, а лишь вяло подёргивалось, не спеша расставаться с псевдосуществованием. Живучая тварь. Надеюсь, росадник спор не в городе и ни в пределах досягаемости каких-нибудь фанатиков, иначе нас ждут весёлые времена. Не хватало только массового заражения. Лечение, кроме полного выжигания заражённого участка вместе с пострадавшими, к сожалению, не предусмотрено. Надо сказать ребятам, чтобы оделись в спецкостюмы, деловито продолжал начальник, похозяйски оглядывая подвал. Теперь, когда это стало местом преступления, его рефлексы заработали на полную мощность. И после всё продезинфицировать. Поможешь те? Он вовремя спохватился, что официальный дракон точнее, оборотень неизвестной породы, которому положено обладать невиданной магией. Здесь вовсе не я, а Дариан, королевский советник, коротко кивнул, стрягивая мешающиеся рукава. Без костюма они выглядели на нём странновато. По лестнице загрохотали приближающиеся шаги многочисленных ног. Всем стоять, спецзащита, угроза заражения, зычно сообщил хаган, и подкрепление остановилось как вкопанное. Зашуршали извлекаемые из футляров накидки. Затопали обратно по лестнице самые забывчивые полицейские. Как я и подозревала, больше половины агентов готовились к битве, а не к обработке помещения. Адалар меня выпустил с видимой неохотой, но его помощь не требовалась, а вот моя очень даже. Директор стёрнул смокинг и чуть ли не силой натянул на меня, плотно застегнув пуговицы. Я поблагодарила совершенно искренне. И так уже слишком многие видели то, что мне не хотелось бы демонстрировать широкой публике. Опять же, ни юбка в ногах не мешается. Мисс Джиджи, вы в своём амплуа, не сдержался всё же Брандольф, заметив мой нетрадиционный наряд. Я только фыркнула. Мы прочёсывали дом до самого утра. Собрать улики следовало не только из подвала, но и по всем этажам. Бригады соседних участков вошли в наше положение и отправились опечатывать все остальные владения магистра Керидана и опрашивать знакомых. Денег у его семьи всегда было немало, как и родственников, так что многих в тот же день ждала ранняя побудка и неприятные новости. Несмотря на активное сопротивление, после дезинфекции и проверки мистера Фирса увезли в отделение давать показания. Карантин ему не требовался, сильные маги неподвластны заражению. К сожалению, о слабых такого сказать нельзя. Мне было искренне жаль Чту Кириданов, в особенности обращённую жену. Науке неизвестно точно, сохраняют ли вампиры воспоминания о нормальной жизни и осознают ли происходящее с ними. От всей души надеюсь, что нет. Наконец мы запаковали последние крошки пепла, протестировали всех слуг на предмет заражения, собрали документы и записи магистра. Их оказалось немало, и всё нужно было просмотреть и решить: относится к делу или же нет. Ближе к обеду я со стоном разогнулась и устроилась на кресле в гостиной. Через полчаса туда же приполз, еле передвигая ноги, хак, и упал в соседнее. Поговоришь с ним? Поинтересовался он Я вяло повела плечом. "А надо бы", назидательно сообщил приятель. "Я видел, как он на тебя смотрел, и ты на него. Мужик вроде бы неплохой, не морочь ему голову. Тебя забыл спросить мамочка", огрызнулась я без огонька. Сама понимаю, что было бы неплохо сказать Адалару своё полное имя, а ещё лучше показать лицо, хотя бы постоянные личины, но что-то меня останавливало. Давай сначала дело закроем, и с репутацией твоей племяшки разберёмся, а там я подумаю. Что с её репутацией? Скинулся хак. Я смущённо потупилась. Ну, отчасти ты сам руку приложил, говоря я носком туфли густой ворс ковра промямрила себе под нос. Кто тебя просил выдёргивать меня с занятий? Спасать судьбу Дафны мы принялись в тот же вечер. отправлять бедняжку в гудящий улей, которым сейчас являлась общага. Мне показалось излишне жестоким. Её забрасывают вопросами, ответов на которые она не знает. Так что пока туда вернусь я, подготовлю почву, объясню основные спорные вопросы, вроде зачем девице в бордель, если не работать там, и какие задачи она выполняет для любящего дядюшки. Учитывая, что сохранить арест магистра Киридана в тайне не вышло, ды да мы особо и не старались. Весь город стоял сейчас на ушах. Стоило переступить порог общежития, как самые храбрые и любопытные окружили меня, не пропуская дальше. Ты что, правда агент? оживлённо сверкая глазами, спросила Айса, на правах соседки. И выполняла задание, чтобы поймать магистра? Нет, конечно, честно хлопая глазами, отмахнулась я. Когда поступала, я понятия обо всём этом не имела. Дядюшка попросил меня подъехать пару раз. Ему показалось, что руны прописаны в непривычной комбинации, а у них в участке магтехников нет. А, -а, а, ну ты известная заучка. Протянули разочарованно студенты, и половина отвалилась, не желая далее слушать про учёбу и разновидности написания хвостиков. А, Адалин, ты откуда знаешь? Вопрос задали мужским голосом. Взгляды студентов скрестились на Яспере. Тот густо покраснел, но умудрился гордо вздёрнуть подбородок. "Не завидуйте, лохи, отличное заведение", подражая бывалым лавеласам, заявил он. "А вот откуда эта Тихоня знакома с его владелицей?" вопрос. Взгляды снова скрестились на мне. Я мило улыбнулась однокурснику, мысленно обещая ему немало неприятностей. В любом заведении Ты же не думаешь, что тётушку Адалин в капусте нашли? Я опустила глаза, изображая стеснение и представляя реакцию Хага на моё устное творчество. Она моя дальняя кузина по батюшке. Родню не выбирают, а в столице тем более приходится держаться за каждого знакомого. О, -о, -о! ещё более разочарованы пробыли студенты, и толпа рассосалась в минуты. Ничего интересного, сплошные семейные отношения. На то и расчёт был. Торжествующе усмехаясь, я прошествовала в комнату, которую уже не могла считать своей. Завтра утром сюда вселится настоящая Дафна, которая в данный момент с ужасом изучает всё, что я под её личиной натворила, и готовится разгребать последствия. Не думаю, что её будут так уж обижать. При дяде начальнике участка поостерегутся. А подруги, мне кажется, отворачиваться не станут. Айса и Октавия устроились на соседней койке, с горящими глазами, ожидая подробностей. Ничего не знаю, ничего не расскажу, отрезала я сразу же, чтобы не давать ложных надежд. По легенде, я Дафна осталась во дворце и пропустила всё веселье, узнав о баресте магистра лишь к полудню, как и все остальные. Как не расскажешь? А дворец возмутились соседки. подаваясь синхронно вперёд, чтобы наверняка ничего не пропустить. Короля видела, как он, какой он. Князь счастье Юлендерта, он всё ещё был холост, а потому пришлось рассказывать о нём всё. Бедолаги, если в примете есть хоть доля истины. Икалось в тот вечер пострашному. Спать мы отправились далеко за полночь, но вставать рано не было нужды, так что отдохнула я за всю неделю. И ещё немного авансом Занятия частично отменили в связи с чрезвычайной ситуацией. Первые пары из завтра как раз шли Руны, а вести её было по понятным причинам никому. Ректор тоже ещё не вернулся с допроса, по поводу чего я слегка переживала. Не встало ли ему боком моё свидетельство о тайных стеллажах? Вдруг за ту запрещёнку ему устроят судебное разбирательство, а то его вовсе сместят с поста. Не хотелось бы портить ему жизнь. Я была почти уверена, что Адалар ни в чём дурном не замешан, но вот этот крошечный червячок сомнения не позволил мне умолчать о подозрительных фолиантах. Решив сразу, как поменяюсь, сдавное обратно, съездить узнать, как дела у мистера Фирса, я почувствовала прилив энтузиазма. Если я спасу ректора от разбирательств и не буду уточнять, что их ему организовала я же, может он проникнется ко мне благодарностью. А там и до постели недалеко. Стоит ли заводить с ним долгосрочные отношения, я ещё не решила. Да, он вроде бы за меня переживает. Рвнует он, но не станет ли это очередным препятствием? Подобные мужчины наровят запереть жон дома, а я на такое точно не соглашусь. В глубокой задумчивости я добрала после завтрака до комнаты, планируя начать демонстративно собираться, вроде как к дяде съезжаю обратно. Недолго прожила на вольных хлебах, нахлебалась по самое некуда. Можно и вернуться под крылышки родственников. Айса и Октавия ходили за мной хвостиком и требовали повторять снова и снова все детали и отдельные моменты моего пребывания во дворце, искренне недоумевая, почему у меня визит туда не вызвал восторга, и от чего я не упала в обморок под ноги его величеству. Нужно будет Хагу намекнуть. Пусть познакомит с королём настоящую племянницу, а то ей и рассказать нечего в случае чего. "Ой, булочки!" воскликнула Айса, первой заходя в комнату. "Как, кстати, сегодня в столовой на десерт был кисель из вращенцы. Тоже мне, сладкое." Прежде чем я успела вымолвить слово, девушка цапнула с блюда румяную издобу и смачно укусила её за бочок. "Кто принёс выпечку?" Настороженно поинтересовалась я, принюхиваясь. Пахло чем-то знакомым, но всё перебивал стойкий аромат духов. Некто не поленился, облился парфюмом и притащил целую гору аппетитных слойек к нам в комнату, учитывая, что она была закрыта, и я её лично запирала. "Плюнь немедленно. Зачем?" недоумённо заморгала Айса. "Ой, жотс" Она высунула язык совершенно по-детски и замахала на него ладошкой, что, разумеется, не помогло. Гномка побледнела, схватилась за гортань и захрипела, выпучив глаза. Судя по выступившим слезам, горело внутри уже всё. Что с ней? вскрикнула Октавия, в ужасе глядя на задыхающуюся соседку. Я подскочила ближе, нюхнула сдобу и едва сдержала рвущееся наружу рычание. Драконье лыко выплюнуло злобно, подхватывая извивающуюся гномку на руки. Если девушка и удивилась моей неожиданной силе, то виду не подала, распахнула и придержала дверь в ванную, где я пристроила айсу прямо на полу и вызвала у бедняжки рвоту. влила воды и снова помогла приподняться и очистить желудок, промывая слизистые. Октавия замерла на пороге, беспомощно заламывая руки и допытываясь, чем нам помочь. "Беги за помощью", прикрикнула я, видя, что лучше девушки не становится. "Одной рвотой тут не обойтись, нужна помощь целителя". "Ничего себе, концентрированно". Они начинили пирожки и не побоялись, что я угощу соседок Так нетерпелось от меня избавиться? Кому же? Неужели магистр Киридан, не единственный организатор убийств? Или это попытка покушения с его деятельностью не связана? Размышлять было особо некогда. Ожоги мешали работе гортани, та раздулась, перекрывая доступ воздуха в лёгкие. Вот-вот, Айса задохнётся. Ждать, пока подоспеет помощь, нельзя, иначе вместо лекаря понадобится уже некромант. Не сомневаясь и не раздумывая, я обратилась в истинную форму, свернулась кольцами вокруг девушки, образовав собой подобие кресла, запрокинула ей голову и тщательно вымерив дозу, выдохнула пламя. И ещё. И опять. Вопреки человеческим домыслам, наш огонь предназначен не только для испипеления всего сущего. Просто как захватчикам им чаще всего приходилось сталкиваться именно с этой вариацией. Я вдыхала, втягивала в себя испарявшиеся со ацелизистой частички ягод, совершенно безвредных для нас, но смертельно ядовитых для людей, и снова выдыхала исцеляющие потоки чистой энергии. Оно её убивает, заверещал кто-то неподалёку. Кто? Кого? Что вообще случилось? Раздались разноголосы и возгласы. Кажется, подоспела помощь. Но я и сама уже вполне справилась. Подставилась, правда, как могла. Айса сделала судорожный вдох и закашлялась, ловя ртом воздух. "Что это было?" прокаркала она, открыла глаза и зажглась истошным визгом. Я радостно осклабилась во всю зубастую пасть и развоплотилась в туман. Кажется, восстановить репутацию Дафны будет тяжелее, чем я думала. Что здесь происходит? Зычный голос моего начальника перекрыл девичий щебет. Никогда я ещё так не радовалась появлению Хагана. Он притопал в ванную и обозрел открывшуюся картину. Одна на полу, другая в полуобморочном состоянии у дверей. Никого третьего. Оно только что пыталась убить нашу соседку, дрожащим голосом сообщила Октавия, и испарилась. Я застыв мутным пятном под потолком, закатила несуществующие в данный момент глаза. Вот она, человеческая благодарность во всей красе. Ой, мне вроде лучше, пискнула Айса, ошповывая горло и покашливая на пробу. Ха как обернулся на столпившихся в коридоре студенток и принял свой самый угрожающий и солидный вид. А ну, разойтись. Шоу закончилось. физично возвестил он. Свидетели, задержитесь, оформим протокол. Любопытствующих девиц как ветром сдуло. Вызов в полицию автоматически означал письмо родителям, чего большинству из них хотелось в последнюю очередь.